Император скептически пожал плечами. «Не понимаю, в чем проблема? Ведь вы можете просто вызвать их к себе. Думаю, что ваш кабинет произведет не меньшее впечатление, чем моя приемная». Лорд Эйзел, понимающий, кивнул, как бы давая понять, что уловил, в какую игру захотелось поиграть его величеству. «Это не совсем одно и то же, Сир. Во-первых, я проделываю это с теми, в чьей виновности пока до конца не уверен чтобы окончательно определиться, стоит ли затрачивать силы и средства моего департамента на отработку данной фигуры. А во-вторых, вызов ко мне даст ему время подготовиться, психологически настроиться на беседу со мной. А тут... И лорд Эзил сделал энергичный жест перед собственным лицом. Император рассмеялся. Лорд-директор деликатно выждал пару мгновений, а затем присоединил к звонкому тенору Эонея, Свой уже несколько хрипловатый баритон. Успокоившись, они оба взяли фужеры и сделали еще по глотку. Потом император небрежно спросил. «Но ведь это не является основной причиной, не так ли? Насколько я помню, Эйзил, вы имеете неограниченный доступ к императору и уже не менее 20 лет. Однако во времена моего отца вы ни разу не пытались устроить себе подобное развлечение. Или я ошибаюсь?» Лорд-директор подобрался. Вот оно. Вот тот момент, которого он ждал столько лет. Волчонок вырастил зубы и теперь собирается их показать. Что ж, момент выбран неплохо. На носу кризис, который может пустить под откос всю империю. И только молодой император владеет достаточной информацией и необходимой властью, чтобы его предотвратить. Пожалуй, если его величество сумеет правильно разыграть карты, он выйдет из кризиса практически с той же властью, которую имел его отец. Только не ошибиться. Вы правы, Ваше Величество, но... Он сделал паузу, как бы давая понять, что то, что он должен сказать, не очень-то ему нравится, но затем решительно закончил. В то время не было необходимости напоминать кому бы то ни было о том, кто владеет всей полнотой власти в империи. Как лорд Эйзил и ожидал, император воспринял его заявление достаточно спокойно. И это спокойствие лучше любых слов подтверждало все предположения лорда-директора. Однако Иоанне еще не закончил. Он с резким стуком поставил фужер на стол и, подавшись вперед, спросил. Эйзел, почему вы поставили на меня?» «Это логично, сир. Вы император». Иоанне искривил губы в улыбке. «Ха! Все вокруг считают, что я держусь на троне лишь милостью лорда Эмирена. Да и то только потому, что он хочет женить на мне одну из своих раскормленных дочерей и обеспечить себе легальный доступ к неограниченной власти». И он заговорил несколько ёрническим тоном, явно цитируя чьи-то слова. «Разве можно было ожидать чего-то путного от этого выкормыша последней игрушки старого Эзарра?» К тому же зачатывая им в то время, когда сам старик уже порядком впал в маразм, а его куколка и подавно всегда была тупа, как пробка. Он резко оборвал фразу и, стиснув зубы, нервно дернул рукой. Стакан с остатками ликера упал на ковер, раздался глухой стук. Некоторое время в кабинете стояла мертвая тишина. Потом лорд-директор повернул голову и твердо посмотрел в глаза императору. «Вы забываете, сир, что я знаю о вас намного больше, чем любой из...» Он запнулся, но император пришел ему на помощь. «Любой другой член Тайного Совета!» Лорд Эйзел благодарно кивнул и продолжил. «В конце концов, вы находились под наблюдением моего департамента с...» Тут лорд-директор изогнул губы в хищной усмешке. «Как раз с момента зачатия...» а после того, как молодому принцу исполнилось 14, я стал уделять вам более пристальное внимание. И? Лорд-директор выдержал драматическую паузу и твердо закончил. «Я по-прежнему ставлю на вас, сир. Остальные члены Тайного Совета слишком привыкли к тому, что вы по большей части молчите на заседаниях и не замечают, что с того момента, как вы впервые почувствовали на своих плечах бремя власти, Прошло уже более трех лет. Он сделал паузу и твердо закончил. «Я всегда помню, чей вы сын, и верю в вашу породу, сир. И мне кажется, что когда вы напомните это остальным, для многих прозрение окажется слишком горьким». и несколько мгновений пристально рассматривал лорда Эйзила, потом отвел взгляд и задумчиво кивнул. Некоторое время они молчали, потом император поднялся с кресла, Подобрал сковра-стакан, взял бутылку, налил себе еще ликеры и повернулся к собеседнику. ⁇ Послушайте, Эйзел, я вижу, что вы давно были готовы к этому разговору. Почему же тогда вы никогда не затрагивали эту тему даже намеком, даже подбором материалов вашей папочки с распечатками? ⁇ Эйзел слегка напрягся. Не может быть, чтобы император догадался. Но, вглядевшись в глаза Ионея, он с облегчением понял, что вопрос императора был совершенно искренним. Тот действительно был уверен, что принял решение абсолютно независимо. Во всяком случае, это решение. Я, конечно, способен намного и гораздо лучше вашего величества разбираюсь во многих хитросплетениях большой политики и дворцовых интриг, но я считаю, что решение такого уровня должны приниматься только вами и никем кроме. Мое дело дать совет, да и то, если вы об этом попросите и быть готовым выполнить любое ваше повеление.